Эпилог. И вот мы стоим в зале вылета в аэропорту. Через полчаса начнется посадка для пассажиров с детьми и тех, кому может понадобиться немного больше времени. Наши чемоданы уже сданы в багаж, но драгоценные заметки об увиденных нами рукописях остались в ручной клади. Мы совершили захватывающее путешествие и посетили несколько величайших коллекций рукописей. В мире есть еще много библиотек, в которых стоит побывать, и мы обязательно сделаем это при случае. Британская библиотека, Ватикан и, пожалуй, Вена — это три главных наших упущения, хотя мы много раз сталкивались с отсылками к рукописям, хранящимся в этих собраниях. Изумительные сокровища можно увидеть в национальных коллекциях в Брюсселе, Гааге и Стокгольме, в Милане и Венеции, а также в бывших церковных библиотеках в Бамберге, сан галине и Вероне. Богатые университетские библиотеки есть в Кембридже, Манчестере, библиотека Джона Райланса, Глазго, Женеве, Лейпциге, Кракове, Монпелье, Гарварде, Еле и так далее. Я должен признаться в любви к большим городским библиотекам провинциальной Франции, например, в Труа, Дижоне и Руане. После французской революции рукописи из бывших монастырей передавались на попечение городов. Где бы вы ни жили, вполне возможно, что там найдутся какие-нибудь средневековые рукописи. Они есть в Кейптауне, Токио, Маниле, Чикаго, Лиме, в монастыре Святого Франциска, Мельбурне и Окленде. Целью некоторых из самых удачных моих экспедиций были небольшие собрания, в которых хранятся выдающиеся рукописи. Среди них, например, великолепная Библия XII века, которая по-прежнему остается в Винчестерском соборе. Часослов маршала бусиков в Парижском музее Жакмар Андре. Миссал Георгия Истапуска в ризнице собора в Загребе под присмотром монахини, которая тыкает в рукопись указательным пальцем, чтобы убедить вас, что это настоящее золото. Две рукописи короля Матиша Корвина в музее Топкопы в Стамбуле, оказавшиеся там после того, как в 1541 году турки захватили Венгрию. Любая из этих рукописей могла бы лечь в основу еще одной драматичной главы в книге. Мне удалось упомянуть здесь греческое Евангелие VI века из архиепископского музея Вроссана. Сент-Олбанскую псалтирь из Хильдесхайма, псалтирь королевы Ингеборги Борги и великолепный часослов герцога Беррийского из Шентии, а также изумительный бревиарий, сделанный для португальской королевской семьи и хранящийся в Антверпенском музее Майера Вандерберга. Наведите справки. Может быть, и в вашем городе можно увидеть рукописи. На самом деле мне стоило бы начать наше путешествие со скромных, но совершенно реальных средневековых рукописей в публичной библиотеке Данидина на юге Новой Зеландии. Они очаровали меня, когда я был подростком. Работники библиотеки разрешали мне доставать рукописи из коробок, и по субботам я листал их целыми днями, рассматривая с удивлением и восхищением. Через все главы этой книги красной нитью проходит тема чистой случайности, которая привела каждую из рукописей туда, где они сейчас находятся. Можно думать, что все великие произведения искусства общеизвестны и остаются на своих местах, но к иллюминированным рукописям это точно не относится. Их непоседливость неожиданно стала одной из тем книги, Из двенадцати рассмотренных здесь рукописей только одна часослов Жанны Наварской остается сегодня в той же стране, где была изготовлена, по крайней мере в рамках современных политических границ. Однако в определенные моменты даже эта рукопись легко могла отправиться в Оксфорд вместе со всем наследством Фрэнсиса Дуса или стать подарком Кембриджу от Ричеса, если бы не раздражение миссис Йейтс Томпсон, в адрес Сидния Кокерелла, не говоря уже о том, что она чуть не исчезла под ногами солдат в Берхтесгадене. Биатус предлагали выкупить библиотекам в Берлине и Париже. Позже рукопись появилась на аукционе в Лондоне именно в тот момент, когда Пирпант Морган решил, что ему нужно что-то, практически что угодно, раннее средневековое В результате книга переехала в Америку. Арат хранился в библиотеке королевы Кристины в Стокгольме. Вместе с другими рукописями он закономерно стал бы частью Кодисис Регененсис в Ватикане, если бы королева не разрешила своему несостоявшемуся слуге из Лейдена забрать с собой любимые книги. Если бы Киолфред прожил еще два месяца, амиатинский кодекс, который в таком случае, конечно, не назывался бы так, добрался бы до Рима. Скорее всего, сейчас его бы уже не было. Если бы Людовик XII в 1499 году не взял Павию, полубог никогда не попал бы в Россию». Все эти перемещения связаны как с политическими удачами, так и с научными обязательствами или филантропией. Больше половины рассмотренных здесь рукописей когда-либо выставлялись на продажу. Две из них в свое время побили мировые рекорды, став самыми дорогими проданными на аукционе книгами. Некоторые рукописи считались сокровищами. Другими пренебрегали, обменивая их в Испании на карманные часы стоимостью 30 франков или оставляя среди теней в пыли, в заброшенном Тосканском аббатстве. Евангелие святого Августина было достаточно знаменитым, чтобы о нем писали в XIII веке. Часослов семьи Спинола оставался совершенно неизвестным, пока в 1975 году я не развернул сверток, в котором он лежал. Все эти рукописи сначала были безмолвными и неодушевленными предметами. Я всегда испытываю удовлетворение, когда вношу в каталог неучтенные рукописи и даю им новую жизнь. Любая заново обретенная средневековая книга остается совершенно неопределенной, Пока ее не исследуют со всех сторон, не идентифицируют входящие в нее тексты, не проанализируют ее структуру, не датируют ее почерк и декор и не поместят их на соответствующее место в истории стилей, а также не установят ее провинанс. К концу этого процесса рукопись получает личность, индивидуальность, а очень часто еще и имя которая остается с ней навсегда. Любопытно, что присвоение имени той или иной рукописи придает ей характер словно домашнему животному. Эпитет «Келская книга» впервые был использован в 1620-х годах. Несомненно, он добавил рукописи известности и загадочности. Туристы в Дублине не стали бы сегодня в таких количествах, выстраиваться в очередь, чтобы увидеть Евангелие конца восьмого века, каким бы прекрасным оно ни было. Амиатинский кодекс и Кармина Бурана – это название девятнадцатого века. Их придумали немецкие филологи, воспитанные в классических традициях, на основе монастырского провинанса рукописей. В 1850-м, И в 1847 годах, соответственно, эти книги вернулись в мир как заново определенные сущности. Сидней Кокерил, при жизни славившийся своим аристократическим вкусом, начал использовать название часослов Жанны Наварской для рукописи, которая до тех пор рассматривалась как изящный, но безликий часослов из частной коллекции. Новый королевский титул, без сомнения, помог рукописи перейти за огромные деньги в собрание барона Эдмона де Ротшильда, а в конечном итоге в Национальную библиотеку Франции. Часослов семьи Спиннелла был назван так книготорговцем, который рассчитывал продать его за миллион долларов. В этой книге сам придумал название «Полубог», Висконти для учтенной, но до сих пор остававшейся безымянной рукописи в Санкт-Петербурге. Надеюсь, оно приживется. Украшенного живописцем гового комментария Иеронима Кэсайи, раньше принадлежавшего Эксаторскому собору, до сих пор нет настоящего названия. Отсутствие узнаваемого имени в определенной степени ослабляет позиции рукописи. В Бодлианской библиотеке следовало бы использовать эту ситуацию как одну из возможностей собрать средства, выставив на торги право дать рукописи название. Четко определенная средневековая книга обладает уникальной индивидуальностью. Во время наших визитов в библиотеки и музеи мы в том числе старались взаимодействовать с рукописями как с личностями и слушать то, что они могут рассказать нам, и что мы не смогли бы узнать ни из какого другого источника. Иногда достаточно просто прочитать их, ведь книги могут говорить с помощью слов. Но это не способны никакие другие артефакты. Стихи Кармина Бурана мы подслушивали прямо в тавернах и монастырях конца XII века. Через страх перед неминуемым апокалипсисом в Бетусе или через молитвы в Часословах мы все глубже проникали в сокровенные мысли и надежды первоначальных владельцев рукописей. Мы немного познакомились с техниками текстологической критики в действии, Ошибки и исправления в тексте могут открыть нам его происхождение, привести нас в дом Григория Великого, рассказать о том, как Чосер опубликовал свои тексты, или даже поведать о том, что каноники английских соборов в XI веке наверняка навещали друг друга и сравнивали свои последние приобретения, привезенные из Нормандии». Все это небольшие подстрочные примечания, добавленные к истории. Рукописям, с которыми мы встретились, есть что рассказать нам о том, как Европа принимала христианство и римскую культуру, о передаче знаний или об амбициях королинских императоров, оглядывавшихся на античность. Это вовсе не вторичные источники. Мы были прямо в кименоломне и сами добывали сырье, Королевский статус, последствия войн, власть королевских гильдий, политика Италии, зима на Нидерландской ферме — все это нашло свое отражение в дюжине изученных нами рукописей. Мы рассматривали иллюминированные рукописи как самостоятельную область исследования. Мы вглядывались в пергамен. Такие экзотические типы письма, как «Капитальная рустика» или визгодский минускул» — я призываю вас упоминать их во время бесед за ужином — иллюминацию и переплеты. Мы изучали свидетельства того, как переписывали и составляли рукописи. Все это очень сильно повлияло на возникновение профессиональных художников и коммерческих издательств. Снова и снова мы подтверждали, насколько важно анализировать и записывать структуру рукописей. Довольно часто нам удавалось связать информацию, которую мы получили из самих книг, с другими независимыми источниками, например, из житием Киолфрита или налоговыми отчетами в Париже XIV века. Это позволяет добавить в историю рукописей настоящие имена и места, что делает их существование более реальным. Можно было бы подумать, что все создатели средневековых миниатюр были анонимны. Однако мы смогли предположить или с уверенностью назвать имена художников для примерно половины рассмотренных здесь рукописей. Изучение этих книг постепенно продвигает вперед и истории искусства и литературы. Это касается истории даже таких важных памятников, как «Гобелены из Бойо или «Кентерберийские рассказы». Вы также должны были заметить, как часто мы сталкивались с вопросами, о которых мы абсолютно ничего не знаем или на которые пока не можем найти ответов. Так я понятия не имею, где была изготовлена Копенгагенская псалтирь. Я не думаю, что мы можем сейчас назвать имя писа Хенгурского чёсера. Я пытался предположить, например, кто был заказчиком рукописи живописца Гугу или часослова семьи Спинола, Но мои предположения могут быть совершенно ошибочными. Я нисколько не обижусь. Более того, буду очень рад, если кто-нибудь сможет найти лучшее или более вероятное объяснение. В провинансах большинства из этих рукописей все еще есть пробелы, но однажды они, несомненно, будут заполнены. Счастливый случай или зоркое наблюдение могут добавить много новой информации. Во введении я описывал эту книгу как что-то вроде беседы. Мы представляли, что собрались все вместе и обсуждаем рукописи, лежащие перед нами на столе. Я буду очень рад получить от кого-то из слушателей новые идеи и информацию. Полиография отличается от многих областей исторических исследований. По мере появления новых знаний в ней открываются бесконечные возможности для открытий или полного пересмотра сложившейся картины. А новые знания появляются каждый раз, когда кто-то смотрит на эти и другие рукописи. Поэтому я с неподдельным энтузиазмом призываю новичков к работе в этой области. Историки рукописей входят в дружное братство единомышленников-энтузиастов, которые объединены восторгом от изучения средневековых книг. Это братство преодолевает рамки национальностей или происхождения, к нему легко принадлежать. Я надеюсь, что сумел в своей книге показать это международное сообщество в действии, когда ссылался на друзей и коллег и выражал им свою признательность в тексте, особенно в примечаниях. Никто из тех, к кому я обращался с каким-либо конкретным вопросом, мне не отказал. Средневековых рукописей вполне достаточно, вероятно, их более миллиона, чтобы мы не испытывали недостатка в материале поэтому нам нет нужды защищать наши области исследований. Многие важные коллекции плохо каталогизированы, некоторые из них вообще не исследованы. В них можно обнаружить много нового. Любой хоть сколько-нибудь инициативный исследователь действительно способен делать новые открытия в этой области и предлагать новые атрибуции, пополняя копилку знаний. В традиционной науке осталось не так много сфер, где это по-прежнему возможно и также вероятно. Изучая рукописи, можно сделать прекрасную карьеру в библиотеках редких книг, университетах или торговле антиквариатом. Но рукописи открывают множество возможностей и для проницательных энтузиастов, редакторов, частных коллекционеров, каллиграфов, художников и читателей. Точно так же, как это было на протяжении тысячи лет. Открытые собрания очень по-разному реагируют на запросы о работе с рукописями. «Будем справедливы к хранителям, рукописи действительно хрупкие и иногда очень дорого стоят». Позволять работать непосредственно с оригиналом каждого величайшего сокровища не всегда возможно или целесообразно. У каждой библиотеки свои правила допуска. Делайте выбор тщательно и, может быть, не слишком амбициозно. Используйте для предварительной работы цифровые копии. Когда будете готовы, аргументированно объясните, зачем вам нужен доступ к реальной рукописи. Большинство хранителей, по крайней мере, выслушают вас, ведь в глубине души все мы знаем, что встречу непосредственно с оригиналом ничто не может заменить. Не забывайте, что рукописи есть не только в государственных собраниях. Историки часто пренебрегают этим. Во время нашего путешествия я рассказывал истории, в том числе современные, связанные с аукционными залами и продажами рукописей. Мы упоминали несколько книг из частных коллекций. Рукописи по-прежнему переходят из рук в руки. При этом они не обязательно бывают, хотя и могут быть слишком дорогими. По крайней мере, некоторые оригинальные фрагменты вполне доступны практически каждому. Перфекционисты могут фыркать сколько угодно, но одна страница из Библии XIII века которая стоит меньше, чем билет в хороший театр, если рассматривать ее достаточно долго, расскажет вам о деятельности средневековых писцов побольше любого учебника. Почитайте в постели часослов, и вы перенесетесь на 500 лет назад. В заключение, я надеюсь, что сумел передать вам то ощущение охотничьего азарта, да и просто удовольствие от встречи с оригинальной рукописью, которой мы задаем вопросы и слушаем ее ответы. Как сказано в конце «Полубога» в Санкт-Петербурге, «Леге фелицитер. Наслаждайтесь чтением!» Объявляет посадку на рейс. Пора возвращаться домой. Кристофер Хэммелл Манускрипты Изменивший мир. Двенадцать путешествий в Средневековье. Читал Сергей Уделов. Декабрь 2022 года. Тверь.